Глава вторая. Да, меня напугал взгляд парня и он сам. Но ведь подруга права. С чего бы бояться? Я не страшная, конечно, но и не красавица. Просто обычная, по-другому не скажешь. И волосы ничем не примечательные, светло-русые, сейчас до плеч, слегка осветлённые. И черты лица не то чтобы правильные. Нос не прямой и тонкий, как требуют каноны, скорее уточкой. А ещё щёки Правда, когда улыбаюсь, на них появляются ямочки, многие находят это милым, но тому парню я точно не улыбалась. Похоже, я просто истеричка, возомнившая, что кому-то до меня есть дело. Всё? Довольно? сказала Сони, как только мы вышли из подъезда. Теперь только осталось дождаться машины и слова застряли в горле, парни никуда не уехали. стояли, привалившись к капоту дорогущей крутой тачки, припаркованной метрах в 10 от входа в подъезд, и курили. Точнее, курил второй, а тот парень, с которым сцепилась, и который мне не понравился, просто стоял. Теперь же повернул голову, и наши взгляды встретились. Смотрел на меня, а сам начал что-то говорить приятелю. Тот поспешно затушил сигарету и теперь тоже пялился. Парни отлепились от машины и направились к нам неспешным шагом.